Кроме того, мой друг взял себе за правило всякий раз, едва кто-нибудь произнесет слово «неприкасаемый» тыкать его пальцем в руку. Впоследствии он мне рассказал, что не мог устоять перед возможностью продемонстрировать осязаемую иронию. Меня всего перекосило, когда я заметил, как он трогает прокаженных. Я поймал себя на том, что после стольких лет дали от Израиля, крохотный фарисейчик скромоздился мне на плечо и вопит «Нечистый!» «Ну?» — спросил я, покончив заказами. «Так вы хотите, чтобы ваших детей вернули?» «Хотим, но у нас нет ведра», — сказала одна женщина. И корзинки добавила другая. «Ладно, налейте топленый жир в овечьи пузыри, а пряжу увяжите в какую-нибудь шкуру. Только шевелитесь, у нас не так много времени». Тем не менее они стояли и пялились. Здоровенные глазищи. Болячки вылечены, паразиты изгнаны. Стояли и пялились. «Послушайте, я знаю, что на санскрите говорю с акцентом, но вы понимаете, о чем я прошу или нет?» Один Януша выступил вперед. Нам не хочется гневить Кали отнимать у нее законные жертвы. Ты ведь пошутил, да? Кали несет уничтожение, без которого не бывает возрождения. Она разрушит Узе, а мы привязаны ими к материальному миру. Если ее прогневать, она лишит нас божественного разрушения. Я посмотрел на Джоша в толпе. Ты что-нибудь понимаешь? Страх, спросил он. Поможешь, спросил я по-арамейски». «Страх не очень хорошо мне удается», — ответил Джошуа на иврите. «Я на секунду задумался, а две сотни глаз пригвоздили меня к песчанику, на котором я стоял. Я вспомнил кровавые борозды на ногах деревянных слонов. Для этих несчастных, значит, смерть избавление «Ну, хорошо. Как тебя зовут?» — спросил я молодого человека. «Нагеш», — ответил он. «Высуни язык, Нагеш». Он повиновался, а я откинул с головы капюшон саре и ослабил складки ткани. Затем коснулся его языка. — Уничтожение — дар, который вы цените выше всего, так? — Так, — подтвердил Нагиш. — Тогда я стану орудием божьего дара. С этими словами я выхватил из ножен на поясе обсидиановый кинжал и продемонстрировал его толпе. Нагиш стоял передо мной, покорный упоглазый а я большим пальцем повыше задрал ему подбородок, голова откинулась, и я полосанул черным стеклянным лезвием Нагишу по горлу. На песчаник брызнула красная жидкость, и я медленно опустил обмякшее тело на зиму. Потом выпрямился и обвел взглядом толпу, воздев над головой кинжал, с которого еще капало. «Вы передо мной в долгу, неблагодарные ебучки. Я принес вам даркали а теперь тащите мне все, о чем я вас спросил». Кто бы мог подумать, что люди на грани голодной смерти способны так быстро двигаться. Неприкасаемые разбежались выполнять мои указания, мы с Джошем остались над окровавленным телом навиша «Фантастика», — сказал Джош, — «совершенно изумительно». «Спасибо». — И ты это все время репетировал, пока мы жили в монастыре? — Значит, ты не заметил, как я ему болевую точку на шее надавил? — Когда ты успел? — Школа Гаспаро. Остальное, разумеется, от волтосара и радости. Я наклонился рожал разжал нагишу челюсти, снял с шеи пузырек иньяна и капнул на язык противоядием. — Так он теперь нас слышит? — Как ты, когда тебя радость отравила? — спросил Джошуа. Я приподнял нагишу одно века и посмотрел, как медленно пульсирует на свету зрачок. Нет, мне кажется, он еще без сознания. Я надавил на болевую точку. Я не рассчитывал, что яд быстро сработает. я Ядом на палец я мог капнуть, лишь когда распустил Сари. Я знал, что это его наверняка вырубит. Только не был уверен, что свалит. Ты поистине волк, Шмяк. Весьма впечатляет. Джошуа, сегодня ты исцелил 100 человек. Половина из них, вероятно, была присмоти. А я просто фокус показал. Но с моего друга нелегко сбить восторженность. «А красный? Что это? Сок померанца? Где ты умудрился его спрятать?» «Нет, как раз об этом я собирался тебя попросить». «О чем?» Я протянул руку и показал взрезанное запястье, из которого хлистала кровь на спектакле. Руку я все время прижимал к бедру, но теперь кровь забила снова. Я жестко хлопнул задом на песчаник, и в глазах у меня потемнело. «Я надеялся, ты мне поможешь вот с этим», — успел вымолвить я перед тем, как потерять сознание. «С этой частью фокуса тебе нужно еще поработать», — назидательно сказал Джошу, когда я пришел в себя. «Знаешь, я не всегда буду рядом, если тебе понадобится запястье чинить», — говорил он на иврите, а это означало, что разговор не для чужих ушей. Джош стоял передо мной на коленях, а за его спиной полнеба кляксами, пятнами, любопытные смуглые физиономии. В первых рядах толпы стоял недавно убиенный Нагиш. «Эй, Нагиш, как прошло воскрешение?» — спросил я на санскрите. «Должно быть, в прежней жизни я отбился от своей дхармы», — ответил он. «Поэтому опять возродился неприкасаемым. И у меня та же самая уродина в жонах». «Ты бросил вызов учителю». «Левиту по прозванию Шмяк», — сказал я.